Он мог вадим один умять огромную порцию рагу на ребрышках, заедая его картошкой и соусом, а потом еще требовал добавки и десерта, продолжил вещать крыса. Гномы сорвали шляпы с голов и дальше слушали, держа их около груди в знак величайшего почтения. Из тех давних пор, чтобы прославить Реоркса, каждый гном должен съесть на празднике как можно больше мяса. А все, что не сможет съесть сам, он должен раздать бедным во имя Реоркса, набожно закончил рассказ крыса. Один из гномов украдкой вытер слезу кончиком бороды. «Раз так», — хрипло сказал Рейнард, — «хорошо, что ты напомнил нам о священной дате. Мы купим у тебя все мясо Грифона, но только у нас маловато денег. Может, ты пойдешь на уступку и обменяешь его?» Крыса задумался. «А у вас есть что-нибудь уникальное?» — наконец спросил он. «Что есть только у вас и ни у кого больше?» Командир гномов был застигнут врасплох. — Ну, у нас есть... — крыса помотал головой. — Не нужно. — Тогда у нас есть... — крыса пожал плечами. — Такого тоже не надо. Командир гномов нахмурился. — Ты опытный торговец, с тобой трудно заключить сделку. — Ну ладно, раз ты припёр меня к стенке, слушай. — У меня есть... Гном подошел к паукендеру близко-близко и оглянулся по сторонам. Пластинчатый доспех, выкованный в пак с лучшими гномскими кузнецами для самого сэра Джеффри Палантасского. Рейнард отступил и сложил руки на груди, ожидая, какой эффект произведут его слова. Крыса слегка приподнял брови. «А разве самому сэру Джеффри он больше не нужен?» «Там, где он очутился, боюсь, уже нет». Гном показал пальцем в небеса. Нелепая случайность унесла его жизнь. «Заснул в отхожем месте». Крыса мысленно что-то прикидывал. «Я полагаю, доспехи идут вместе со щитом и седлом?» Карамон затаил дыхание. «Щит — да, а седло — нет». Карамон издал протяжный вздох. «Седло уже обещано», — извиняясь, добавил гном. Крыса вновь задумался и молчал несколько минут, потом протянул руку. «Отлично, мы берем доспех и щит». Гном сделал то же самое, и они пожали руки над тюком с мясом священного грифона. Потом гномский командир затопал к своему фургону и вскоре возвратился, неся большой деревянный ящик. Сверху лежал роскошный щит с чеканным изображением зимородка. Пыхтя от натуги, гном поставил ящик к ногам крысы. «Вот доспехи, парень. Спасибо, что согласился на обмен. У нас теперь найдется место для мяса». Крыса вежливо и тепло поблагодарил гномов, А потом вернулся к Карамону, который с натужным стоном сгромоздил ящик на плечо. «Зачем ты сказал им, что это мясо Грифона?» — спросил он у подошедшего полукендера. «Потому что им была не нужна просто копченая говядина», — ответил тот. «Да ведь как только они откроют тюк и попробуют мясо, то будут до конца жизни клясться друг другу, что это самое нежное и лучшее мясо Грифона». Карамон некоторое время обдумывал это, идя вместе с другом по дороге к замку Барона. «Как ты думаешь, мастер Сенич смирится с потерей седла в обмен на броню?» — наконец спросил он с сомнением в голосе. «Думаю, нет», — пожал плечами крыса. «Именно поэтому мы с тобой снова пойдем к человеческому каравану». «Но тогда мы идем не той дорогой», — указал Карамон. «Ты прав, но сначала я хочу взглянуть на броню». «А почему не посмотреть здесь?» «Здесь слишком темно». Ящик очень тяжелый, Карамон. Да уж, проскрежетал зубами Карамон. Наверное, там очень хороший доспех. Хорошо, что ты знал о том празднике в Тарбордине. прохрипел Карамон, сгибаясь все больше под тяжестью груза. Какой праздник? Рассеянно спросил крыса. Его мысли были заняты чем-то другим. Карамон изумленно возрился на него. Ты хочешь сказать... Ну, подмигнул крыса. Может, мы стали основателями прекрасной древней гномской традиции?» Он оглянулся назад посмотреть, как далеко они отошли. Когда огни лагерей стали маленькими оранжевыми точками, крыса скомандовала остановиться. «Ставь ящик сюда, на камни», — загадочно сказал он. «Срывай крышку. Сможешь открыть?» Карамон вбил в щель свой охотничий нож и быстро справился с заданием. Крыса разжег лампу и осветил доспехи. «Это самая красивая вещь на свете, которую я видел!» Испуганно воскликнул Карамон. «Жаль, стурм не может этого увидеть. Ты только посмотри на этого зимородка на груди, а на розу, выбитую на плече. Великолепно! Просто изумительно!» «Слишком изумительно!» — произнес крыса, кусая губы. Он пошарил по траве и вручил Карамону большой камень. «Возьми и ударь вот здесь несколько раз!» «Что?» — челюсть Карамона отпала. «Ты спятил! Это же повредит доспехи!» «Да знаю, знаю!» — нетерпеливо поторопил его крыса. «Давай быстрей, время уходит!» Карамон покорно начал молотить камнем по броне, вздрагивая при каждой вмятине, словно сам пропускал смертельный удар. «Готово!» — наконец выдохнул силач. «Так лучше!» Он замер, глядя на крысу, который схватил нож и полоснул его по руке. «Что ты...» Это была отчаянная борьба, — пробормотал крыса, беря его раненую руку и позволяя крови стечь на металл. Но успокаивает лишь то, что бедный сэр Джеффри умер как герой. Смитфи остановился у первого фургона. «И что теперь?» — спросил он. «Я имею еще одно маленькое торговое предложение», — тихо сказал крыса. Смитфи наклонился ближе и внимательно посмотрел на полу Кендера. «Я все спрашивал себя, где я видел такие уши раньше», — проговорил он. «Теперь вспомнил. Ты же кендер. Или, по крайней мере, полукровка. Я прав, паренек? Мы здесь не жалуем кендерскую кровь, сколько бы ее у тебя ни было, так что убирайся. Хозяин уже уснул, нечего его беспокоить». Но тот не спал и через секунду появился перед ними, с интересом разглядывая. Я только что видел, как борстил огненный камень упаковывает тюк говядины в свой фургон. У меня он не купил даже фунта. Как вам это удалось провернуть? Очень жаль, но это профессиональная тайна, — покраснел крыса. Зато он мне дал кое-что в обмен. Может, это будет вам интересно? И что это? Оба мужчины с интересом воззрелись на ящик. Открой крышку, Карамон. И что? Старая мятая броня протянул Смитфи. Голос крысы стал протяжным и похоронным. «Не просто старая мятая броня, господа. Это магические доспехи отважного рыцаря Саламнии, сэра Джеффри Палантасского, вместе с его щитом. Последняя броня неустрашимого сэра Джеффри грустно прибавил он. «Опиши сражение, Карамон». «Ох, ну, да, сейчас. Было там шесть гоблинов». «Двадцать шесть Карамон», — вставил крыса. «И ведь это были хаб-гоблины?» «Точно, забыл. Еще двадцать хабгоблинов. Они хотели окружить его и...» «Он защищал маленькое золотоволосое дитя, сына принцессы», — добавил крыса. «И ее ручного грифона». «Правильно. Гоблины хотели похитить сына принцессы и ее ручного грифона». «Да, их обоих. Тогда сэр Джеффри схватил золотоволосого грифона и сына принцессы». «Точно. Он отдал грифона и сына принцессе и велел ей со всех ног убегать отсюда». А потом мужественно прислонился спиной к дереву и вытащил меч. Карамон вытащил свой клинок, чтобы лучше показать, как было дело. И стал кромсать всех налево и направо. При каждом его ударе падал разрубленный гоблин. Но их было слишком много. Один из них изловчился и ударил доблестного рыцаря магической булавой вот сюда. Карамон показал на себе. Это был смертельный удар. Его нашли на следующее утро... а рядом лежали 25 пять мертвых гоблинов и хабгоблинов. А последнего он сумел ранить, уже умирая. Карамон сурово вложил меч в ножны и замолчал. «А ребенок был спасен?» — спросил Смитфи. «И маленький грифон». Принцесса назвала своего грифона Джеффри, дрожащим голосом ответил крыса. Наступил момент почтительной тишины. Смитфи опустился на колени и осторожно дотронулся до брони. «Клянусь бездной!» — удивленно воскликнул он. «Кровь все еще свежая!» «Мы же сказали, доспехи магические!» — бросил Карамон. «Это драгоценное реликвие бесполезно пылилось у гномов», — сказал крыса. «Но я подумал, что караван, идущий на север в Павантас, мог бы захватить доспехи и рассказ об этом, и отнести все в башню Верховного Жреца». «Мы действительно идем на север», — проговорил хозяин каравана. «Даю еще 100 фунтов говядины за доспехи». «Нет, хозяин, боюсь, говядина мне больше не нужна», — гордо сказал крыса. «А что еще есть?»